Глава 51. Вампир наблюдал за ними, сидя на большом плоском камне, в основании которого журчал ручей. В руках он держал гальку, которую пересыпал из ладони в ладонь, наподобие песка. Время от времени камешки просачивались сквозь его тонкие бледные пальцы и с хрустом падали на землю. Что вы собираетесь с ним делать? поинтересовался он. Хочу разобраться в том, что он сказал, ответил некромант. Зачем тебе это надо? Нечем заняться. Вроде того. Дарон усмехнулся и бросил камешки в воду. Они упали с лёгким плеском, ударившись о мелкое твёрдое дно. Вампир перевёл взгляд на иволгу, лежавшего возле костра. Грудь старика тяжело вздымалась, и было слышно, как лёгкие с трудом втягивают воздух. Вы отдадите его мне? спросил Дарон. ты ведь Не собираешься встречаться с тем жрецом, о котором он говорил? Всё равно в Кармордуне вам делать нечего. Никто, будучи в здравом уме, не пойдёт туда. "Даже ты", насмешливо спросил Эл, подбрасывая в костёр хвороста. "Что мне там делать?" ответил вампир Неехата. "В остронорском лесу свои обитатели, они не любят чужаков. Думаю, мы всё же отправимся в ничейную землю и посмотрим на этого рокбальда" сказал Эл, садясь на небольшой круглый камень и развязывая мешок с провизией. Очень уж он заинтересовал меня. Хочешь вступить в ряды его армии? Отнюдь. — А как же Карсдейл? — вмешался Ирт. Старик сказал, нужно встретиться с Радом. Неужели ты не хочешь навестить родной город? спросил вампир. Насколько я понимаю, если старик прав, и Рокбальд решил вырастить себе ручного Василиска, времени не терпит, и на то, чтобы посетить Карилос, времени у нас не останется. Ирт вопросительно посмотрел на демоноборца. Еще недавно он хотел только одного забыть. Мысль о том, чтобы снова увидеть Карилос, где осталась Элана, была для него самый страшный из наш его мозг доводя до исступления, вызывая приступы жестокой лихорадки, которая даже без содействия болезни могла бы свести человека, пережившего сильное потрясение, с ума. Однако теперь ему вдруг захотелось увидеть родной город, пусть даже разрушенный до основания. Он чувствовал желание убедиться в том, что ему больше нечего ждать и не на что надеяться. Если бы он смог отыскать останки той, которую любил, и собственноручно похоронить их, бросив последний ком земли на то, в чем когда-то видел залог своего счастья. Ему было бы легче отправиться и в остронордский лес, и даже в самую ничейную землю. Хорошо, сказал Эл, уловив его взгляд. Мы заедем в Карилос. Услышав это, вампир расхохотался. Для этого вам придется преодолеть почти в два раза большее расстояние, проговорил он сквозь смех. Думаете, рокбилд станет вас ждать? Скоро Василиск вылупится, и будет поздно. Что вы сможете тогда сделать? Впрочем, едва ли вы представляете, что делать сейчас, так что валяйте. Куда бы вы ни поехали, это не будет иметь значения. Не понимаю, какое тебе до этого дело, огрызнулся Ирт. Кажется, мы тебя за собой не тащим. — Это верно, согласился Упырь, слезая с камня и делая несколько шагов вокруг костра. Однако я все же последую за вами, какой бы путь вы ни выбрали, тем более что в Карцдаеле я наконец смогу утолить свой голод. О чем он говорит? Подал голос Ёльм, приподнимаясь на локти, вглядываясь в полумрак, чтобы разглядеть Упыря. Разве вы не делитесь со своим спутником пищей? У него другие потребности, ответил Эл, протягивая старику кусок мяса и флягу с водой. Он предпочитает живую человеческую кровь. Именно улыбнулся Дарон и шутливо поклонился старику. Очень тонко подмечено, лучше и не скажешь. Видите ли, я насфирато. Он резко повернулся к Эллус Ирдам, и на его бледном лице проступила злоба. Как вы убиваете всех, кто попадается вам на пути, вместо того, чтобы позволить мне утолить жажду? И его, он указал на ёльма, так и замерзшего, с куском дичи в руках. Вы щадите и слушаете всякие бредни, хотя дураку ясно, что он долго не протянет. Заткнись, оборвал его Эл, — И не жди от нас сочувствия. Ты сам говорил, что хищник и не товарищ. "Это вампир?" спросил Йельм, не спуская глаз с Дарона, расхаживающего за пеленой костра. "Браво!" воскликнул упырь. "Наконец-то до него дошло. Именно так, и ты должен был стать моим ужином! — Отдайте его мне!" зашипел он вдруг, низко приседая, словно изготавливаясь к прыжку. Эл отреагировал мгновенно, подхватив длинный кол, он вскочил на ноги и встал между вампиром и Ёльмом. На сферату со свистом выдохнул воздух и уставился вспыхнувшими от злобы глазами на осиновое орудие затем медленно распрямился и мрачно усмехнувшись сказал хорошо шутки кончились мне надоело с вами играть теперь будет охота ты зло воскликнул пришедший в себя ёль возвращайся к себе в могилу размечтался огрызнулся дарон если кому и пора на кладбище так это тебе детища мы пробормотал старик Разве мало бедствий видел Вайтандар, что его землю топчут подобные тебе? «Тьма?» — насмешливо переспросил Дарон. "Что в ней плохого? Почему ты зовёшь злом то, о чём не имеешь ни малейшего представления? Разве ты видишь звёзды при свете солнца? Не тьма ли позволяет тебе наблюдать за луной? Ты говоришь так, потому что боишься. Даже здесь, где воздух наполнен запахом мёртвой крови и лошадиным потом, я чувствую твой страх." Тьма. Она везде, в каждой щели, куда не способен проникнуть свет, который даёт тебе и тебе подобным иллюзию безопасности. Она вездесуща. Ею заполнено небо, пространство, на её фоне запечатляется истинная красота. С этими словами вампир задрал голову и силой втянул прохладный влажный воздух у щели. Что ты знаешь о свете? продолжил он через несколько секунд. Ты живёшь в мире дня, Но замечаешь лишь, что происходит вокруг тебя. А мне, вампир обвёл вокруг себя рукой. Здесь всё знакомо. Я ухожу, добавил он, поворачиваясь спиной. Но вы запомните мои слова. Охота началась. Светлой тенью он взметнулся вверх и исчез на краю ущелья, скрывшись в темноте. Кажется, на нас открыли охоту, невесело усмехнулся Ирт. Не стоит отчаиваться, отозвался Эл. Даже у львов бывают голодные дни. Хотел бы я, чтобы это был лев, сказал Ирт. Не бойся его. Он не так силен, как думает. — И все же вампиры опасны, Ирт покачал головой. Почему ты не боишься? Дело не в том, насколько силен противник, а в том, насколько сильно твое желание победить. Оно дается тебе при рождении, и его нельзя изменить или приобрести. Ты тот, кто ты есть, и никто иной. Всё остальное маска, которая слетает в момент настоящей опасности. Все люди делятся на охотников и жертв. И даже если человеку в данный момент ничего не угрожает, его сущность знает, куда он побежит от или за. Ну тогда я, пожалуй, жертва, невесело усмехнулся Ирт. Ты ошибаешься. В тот миг, когда ты начал спускаться с холма, чтобы попасть в Карилос, ты доказал, что ты охотник, и с этим ничего не поделаешь. Ты так говоришь, словно быть охотником плохо. Просто когда-нибудь тебе придётся вспомнить мои слова, и тогда ты поймёшь, что я имел в виду. Возможно, это случится очень скоро. Но в любом случае мы должны быть осторожны. Эл обвёл глазами темноту, в которой растворился вампир. Теперь тварь разозлилась и будет действовать решительно, дебонаборец повернулся к Йолму. «Ешь, тебе нужно набраться сил. Глава 52. Утром они отправились в путь. Ирт и Йолм, немного окрепшие после лечения некроманта, ехали на лошадях, а Эл на горе. Они с юношей двигались по обе стороны от Йолма, чтобы в случае чего поддержать старика. Несмотря на то, что пища, краткий сон и магия легионера придали тому сил, он выглядел измождённым, и было ясно, что долго он не протянет. Ирт с беспокойством поглядывал на него, словно опасаясь, что их новый знакомый вот-вот потеряет сознание и начнет падать с лошади. У них было три фляжки с грогом. Эль обнаружил их на телах убитых бандитов, обыскав их перед тем, как отправиться в путь. Он также прихватил обнаруженные в карманах деньги и некоторые другие полезные вещи, среди которых было почти новое огниво, предмет почти незаменимый в дороге. Теперь они двигались на восток, в сторону Картсдейла. Пейзаж мало чем отличался от прежнего. Повсюду виднелись мрачные сосны и ели, изредка попадались тонкие осины, липые береза с кривыми, покрытыми уродливыми черными наростами стволами. Деревья оказались какими-то больными, трава пожухлой, в воздухе словно разливалось ощущение всемирной усталости. Постепенно все более заметным становилось наступление осени. Резкие порывы ветра часто приносили охапки желтых сухих листьев. Трижды за неделю шел дождь, от которого не было иного убежища, кроме как под кронами деревьев. Ёль простудился, его бил озноб, и с каждым днём ему становилось хуже. Элли чилил его грогом и снадобьями, но в Эйтандаре почти не произрастали лекарственные травы, так что с этим было трудно. Все же, не без помощи магии демоноборца вылечил старика от простуды, но организм Йолма был уже стар и слаб, и даже сам жрец не надеялся дожить до конца пути. Вампир не появлялся, и это настораживало Ирда больше, чем если бы тварь неотступно следовала за ними по пятам оказалось, на спирату решил застать их врасплох и прикончить во что бы то ни стало. Ирт ощущал постоянный страх. Это чувство не было похоже на то, что он испытал, когда взбежал на холм, с которого увидел горящий Вайтандар. Тогда его охватил панический ужас, заставлявший впадать в панику, отнимающий разум. Име ему было отчаяние. Здесь же страх давил со всех сторон. И за каждым деревом мерещилась опасность. Тревожное ожидание заполняло собою сознание, становясь самим существованием. Должно быть так чувствовать себя кролик, крадущийся кустами к реке, чтобы напиться воды. День за днем Ирда преследовала сводящее с ума ощущение ужаса, от которого нельзя было избавиться. А вот Тел не выглядел обеспокоенным. Но по ночам почти не выпускал из рук осиновый кол. Юноша постепенно пригляделся к своему путнику и понял, что тот выглядит очень странно. Он напоминал мертвеца или тяжелобольного. Кроме того, не нуждался в отдыхе, пище и сне. Это беспокоило Ирда. А черные глаза некроманта порой заставляли его уздрагивать от внезапно нахлынувшего страха. Яльм умер на двенадцатый день пути. Лечение не помогло, и Эльс и Ирдм закопали старика под большим раскидистым буком в одиночестве стоявшего посреди заросшего осыпавшимся клевером луга. Они не стали делать насыпь, чтобы дикие звери не раскопали могилу. Только Ирд прочитал краткую молитву, а затем они снова двинулись в путь. Знаешь, я никогда раньше никого не хоронил, проговорил Ирд. Четыре часа спустя, после того, как могила и ольма пропала из виду. Они ехали рядом, накрыв голову капюшонами. С самого утра падал мелкий противный дождик, и временами налетали порывы холодного ветра. Я имею в виду сам, пояснил Ирт, зябко передернув плечами. Своими руками вырыть могилу, опустить туда мертвеца, этого мне делать не доводилось. А тебе? Много раз Эл снял на мике мегасу, чтобы стряхнуть со шляпы дождевые капли. Ирт молча покачал головой. Он вспомнил об Элане, но почти сразу отогнал мысли о ней. Сейчас ему не хотелось думать о смерти. Виктор Глебов. Некромант, книга 5. Красные врата читал Юрий Гуржий. Это конец пятого тома. Читайте продолжение в шестой части. Некромант псы войны. Пришло ли время Элло отыскать и вернуть свое сердце?